Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, а к нам с тобой пришло письмо. Угу, здорово. Нам пишет Наташа из Сталина. И ей хочется узнать, где же появились первые конфеты. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. В каждой стране в древние времена, люди ели что-то похожее на конфеты. При раскопках в Египте нашли картинки и записи, содержавшие сведения о том, как выглядели конфеты и как их готовили. В те дни очищенный сахар был неизвестен людям, поэтому мед употребляли как сладость. А главным компонентом конфет в Египте были финики. В некоторых странах Востока каждое племя имело своего кондитера, и секретные рецепты в этих краях миндаль и мед долгое время использовали для приготовления конфет. Существует древний римский рецепт, в котором орехи и маковые зерна варили с медом. Потом все это перчили и посыпали семечками кунжута. В Европе пили сладкий сироп, и он использовался для того, чтобы забивать неприятный вкус лекарств. Никто не задумывался о приготовлении конфет. Но когда в 17 веке в Европе стало появляться большое количество сахара из колоний, кондитерское дело стало еще одним видом искусства. Французы засахаривали фрукты и разрабатывали новые рецепты. Один из них представлял собой ореховый сахарный сироп, который назывался Пролинкс. Во времена захвата колоний кленовый сахар, черная патока и мед использовались в домашнем приготовлении конфет. Наши прабабушки добавляли корень ириса и имбиревую глазурь и получали леденцы. Главным компонентом, который используется в крупном производстве конфет, является сахар. Его смешивали с кукурузным сиропом, мятой, медом, мелисой и кленовым сахаром. После этого добавлялись шоколад, фрукты, орехи, яйца. Молоко и молочные продукты, а также ванилин и красители. Некоторые запахи брались из натуральных источников, таких как ванилин, лимон, перечная мята, а другие получали искусственным путем.